Глава 42. Эллис, проговорила миссис Ливайн, что это за баллончик? Ее сын держал в руках серебристый цилиндр с пластиковым наконечником, как у ингалятора. Они находились в гостиной дома его родителей, Скарсдейли. Снаружи стучали молотки рабочих, ремонтировавших гараж, готовя дом к продаже. «Так что в этом баллончике?» — снова спросила она. Это новое генетическое лекарство, мама. Я в нем не нуждаюсь. Оно омолодит твою кожу. А отцу ты заявил, что оно улучшит его сексуальную жизнь. Ну, Но... это он велел тебе скормить мне это зелье? Нет, мама. Послушай-ка меня. Я не нуждаюсь в улучшении сексуальной жизни. Я еще никогда не чувствовала себя лучше, чем сейчас. Но вы спите в разных спальнях. Потому что он храпит. «Мама, этот спрей поможет тебе. Мне не нужна никакая помощь. Он сделает тебя счастливее, обещаю. Ты никогда даже в детстве не слушал, что тебе говорят другие. Но мама...» И не изменился, даже повзрослев. «Мама, пожалуйста...» Эллис уже начинал злиться. Уламывать мать должен был не он, а Аарон, извечный мамин любимчик. Но Аарон заявил, что вызван в суд поэтому заниматься этим пришлось Эллису. Он направился к матери, не выпуская баллончик из рук. «Отойди от меня, Эллис!» Он продолжал приближаться. «Эллис, я твоя мать!» Она наступила ему на ногу. Эллис сморщился от боли, но в следующий момент одной рукой схватил мать за затылок, а второй прижал пластиковый раструб к ее лицу и сжал баллончик. Женщина сопротивлялась и пыталась вырваться. «Я не хочу! Не хочу!» И все же она вдыхала содержимое баллончика, даже когда кричала «Нет! Нет! Нет!» Он продолжал удерживать ее. Со стороны могло показаться, что сын душит мать. Сознавая это, он чувствовал себя ужасно неловко. Его рука прикасалась к ее щеке. Он чувствовал запах ее пудры. Наконец Эллис отступил от матери. «Как ты смеешь!» — крикнула она и, ругаясь, выбежала из комнаты. Эллис прислонился спиной к стене, у него кружилась голова. Мысль о том, что он обращался так с собственной матерью, заставляла его чувствовать себя преступником. — Но это нужно было сделать, — сказал он себе. — Непременно нужно.